Лекция сороковая. Управление и общество. Дробность и сословный характер местного самоуправления. Неудача всесословного начала. Необходимость объединения местных учреждений. Земские соборы. сказание о соборе 1550 года. Разбор сказания. Состав соборов 1566 и 1598 годов. Служилые и торгово-промышленные люди в их составе. Земский собор и земля. Значение соборного представителя. Порядок соборных совещаний. Значение соборного крестоцелования. Связь соборов с местными мирами. Происхождение и значение земских соборов. Мысль о Всеземском соборе. Московское государство в конце XVI века. Дробность местного управления. Изучив управление губное, земское и верное, попытаемся теперь представить себе, как сформировалось общество в рамках этих новых учреждений. Эти учреждения, как мы видели, имели двойственный характер, они были местные по источнику, из которого органы местного самоуправления, выборные люди, получали свои полномочия, но они не были местными по свойству дел, какие ведали эти выборные местных земских миров, дел общегосударственных, приказных, а не местных земских. Как местные учреждения по происхождению своего личного состава, они еще более прежнего раздробили местные управление, и при том как в территориальном, так и в ведомственном отношении. Уезд в московском государстве и прежде не был вполне цельной административной единицей. Управление сельских властей было слабо связано с управлением городских наместников, власть которых и то не везде Простиралось на весь уезд только по важнейшим уголовным делам. Теперь местные земские миры, сельские и городские, со своими излюбленными старостами и верными головами совсем обособились друг от друга, разбившись на мелкие земские единицы, посады, волости, станы, слободы и отдельные села с деревнями, не имея объединяющего органа в уезде. Только два управления, губное и дворянское, во главе которых стояли представители местных служилых миров, губные старосты и городовые приказчики, были соединены в крупные округа, имели средоточие в уездном городе. Впрочем, и это было не везде. В Рязанском уезде служилые люди были разбиты на четыре общества по станам, а в Новгородском было десять губных округов с особыми губными старостами в половинах каждой пятины. Эта территориальная дробность местного управления соединялась еще с его ведомственной сложностью. В нем действовали рядом четыре ведомства – губное, церковное, простиравшиеся иномерян, состоявших на службе при церковных учреждениях или живших на церковных землях, Служила и дворянская, и земская, в собственном смысле, к которому принадлежало все тяглое население, жившее в городах и селах, на землях казенных, дворцовых и частновладельческих, не церковных. Притом и земское ведомство разветвлялось на три особых управления – судебное, хозяйственное и верное. Хозяйственные дела тяглых городских и властных обществ – по раскладке и сбору казенных податей и отбыванию повинностей, по распоряжению общественными землями вели старинные земские старосты, соцкие и десятские. Они продолжали действовать и при новых судебных учреждениях царя Ивана. Судебник 1550 года определительно отличает их от староста-целовальников, которые у наместников и у властелей и у ихтиунов были. В суде сидят.